Глава двенадцатая. Начало рабочей кутерьмы. В румяном окороке я застала умильную картину. Дядька Вортон с любезной улыбкой сам бегал по залу и обслуживал посетителей. Обычно он ограничивался приветствием и максимум принимал заказы, иногда подносил самым именитым господам напитки, а уж потом всю остальную работу оставлял на жену. А когда я появилась то и вовсе старался не вылезать из-за своей стойки, если только не приходили его друзья, с которыми можно было выпить пиво и перекинуться в карты. Я удивленно проследила за передвижением мужчины и проскользнула на кухню. Там Рая, вопреки своей обычной деятельности, месила тесто на пироги. Кивнув мне, она вдруг чертыхнулась и подскочила к плите, на которой скворчали котлеты, и голыми руками схватилась за край чугунной сковородки. «Куда?» только и успела выкрикнуть я, но было поздно. С громким воем девушка отскочила и, схватившись за раненую руку, понеслась к раковине. «Что случилось? Где тетушка Дора?» Я пыталась понять, почему на кухне такой переполох. К «Котлеты!» — жалобно проскулила Рая, тыча пальцем свободной руки в сторону плиты. Другую руку она держала под струей холодной воды, но ладонь все равно уже наливалась неестественно бордовым цветом переверни скорее сгорят я послушалась и вымыв руки перевернула котлеты на сковороде а потом чисто рефлекторно еще и помешала тушеную капусту в соседнем котелке рая что происходит ответил мне хозяин таверны заглянувший чтобы собрать очередной заказ беда у нас лиечка он шумно высморкал красный распухший нос в грязный платок дорочка то моя «Прелестная женушка! Того!» «Что? Того?» Холодея переспросила я, ища глазами стул. Ноги почему-то резко ослабли. «Чего? Ногу она подвернула сегодня, вот чего! Когда в погреб холодный спускалась, то подскользнулась на ступеньке и упала. Прямо головой приложилась. И ногу свернула. Лекарь ее тутошный посмотрел, мазь какую-то выписал, зелье дал». И сказал три дня не вставать, иначе будет этот, как его, мозгопотрясение последствия. Сотрясение, машинально поправила я его. А я этому лекарю и говорю, какое же может быть мозгопотрясение у женщины, коль у нее, отродясь, мозгов не бывало, а он только рассердился. «Дорочку-то сонным зельем опоил, окаянный, чтобы она сюда не рвалась. Да только погибнем мы здесь без нее. Минута на сегодня уже озвучена была. Вот и крутимся с Раей, как проклятые». «Значит, тетушка Дора сейчас дома, а мы одни в таверне?» «Вот-вот», — покивал он. «Ты уж, Личка, помоги тут Рае, а то она одна никак не справится, а я гостей обслужу». «Ох, где ж я так провинился-то?» Тяжело вздыхая, дядька Вортон заполнил поднос тарелками с едой и исчез за дверью. Я обернулась на племянницу хозяйки, а у той стояли слезы в глазах. «Не переживай, мы справимся!» Попыталась подбодрить я ее. «Я немного умею готовить, ты, судя по всему, тоже. Тем более тетушка успела сделать довольно много заготовок. Вон и фарш уже на котлеты готов» а первая партия и вовсе скоро изжарится, верно? — Как же я буду готовить с такой-то рукой? — потрясла Рая обожженной конечностью. — А это мы сейчас мигом поправим. Я порылась в своей сумке и выудила небольшую баночку. — Вот, только два дня назад готовила. Мась заживляющая, давай намажем тебе ладонь. Минуты три и будет как новенькая. — Правда? — со всхлипнувшей надеждой уточнила Рая. — Конечно, я важно покивала про себя подумала как же хорошо что она не знает что мазь экспериментальная а то зная характер посудомойки я была уверена что развела бы девушка панику а я в своей разработке была уверена так что без лишних слов подозвала ее поближе и намазала протянутую ладонь я засекла время и пока была возможность вымыла руки надела фартук и заплела волосы в простую косу закрепив ее на затылке чтобы не мешалась Рая посмотрела на мои приготовления и без слов протянула косынку. Я вздохнула, но все же взяла. Будет совсем нехорошо, если хоть один кудрявый волос попадет в тарелку с едой, все же за особую приправу его никак не выдать. В маленьком зеркальце отразилось мое лицо. И стоило признать, что в косынке я окончательно стала похожа на крестьянскую девчонку. Ничего, успокоила я себя. Главное то, что внутри. А внутри. Я всегда аристократка, пусть и с косынкой на голове. Еще раз проверив котлеты на сковороде и помешав капусту, а также убавив огонь под большим казаном с чаем, я подошла к своей подопечной. Сквозь густой слой зеленоватой мази, которая так и не впиталась до конца, проглядывала светлая, нежно-розовая кожа, совсем не воспаленная на вид. Я довольно хмыкнула и покосилась на часы. Две с половиной минуты! Прекрасный результат! Можно оставлять разработку и сохранять рецепт. «Не болит?» — уточнила у нее. «Нет. Они чешутся? Есть другие неприятные ощущения? Голова не кружится?» «Запах не очень приятный», — робко ответила Рая. Я нахмурилась. «Точно! Запах! Как я раньше не додумалась ароматизировать зелье. Сосредоточилась на эффекте. А надо помнить все, ведь если его сдавать в лекарскую лавку...» а потом продавать аристократам, то запах явно должен быть приятным. «Запах исправлю», — кивнула я, сделав себе мысленную пометку. «Все, тогда можешь смывать». «Ну, рассказывай мне, что именно мы сегодня готовим». И мы с энтузиазмом взялись за работу. Правда, через часа два этот самый энтузиазм увял на корню, а руки задрожали от усталости. Взглянув в зеркало, я увидела, что лицо до неприличия раскраснелось и как будто даже отекло немного. Я думала, что разносить подносы — это тяжело. «Ха-ха!» — беру свои мысли назад. Готовить для посетителей, идущих в таверну непрерывным потоком, в несколько раз хуже. Мои пятки горели огнем, будто в них шпоры вставили и прокрутили там для верности. И это при том, что всю работу с тестом, которое надо было беспрерывно мять, месить и отбивать, Рая взяла на себя. Я же больше стояла у плиты, мешала, переворачивала, солила, перчила, а еще резала салаты. Как хорошо, что домашнюю работу в академии я уже успела сегодня закончить. И как тетушка Дора делала все это одна. «Рая, посмотри за чаем, я сейчас быстро сбегаю в уборную и вернусь», попросила я девушку вытирая руки полотенцем и выскакивая в зал, надеясь незаметно проскочить мимо посетителей в дамскую комнату. Правда, незаметно не получилось. Как только я вырулила из закатки с пальмой, что стояли здесь буквально повсюду, я нос к носу столкнулась с собственным куратором. «Ой, привет!» От неожиданности я отступила на шаг и немного нервно поправила юбку. Правда, вместо юбки руки наткнулись на неснятый фартук, А в голову зачем-то полезли мысли о косынке на голове. Доноран при виде меня удивленно вскинул брови и осмотрел с ног до головы. Из-за его плеча выглянула Верена и со злорадной улыбкой обратилась ко мне. — Что же тебе, Каргут, сегодня даже обслуживать никого не доверили. Удобно в парадном платье посуду намывать. — Ах, ну да, — она хихикнула. — Я забыла, это же платье у тебя одно. Вот только своему парню ты не забыла рассказать, чем ты занимаешься». Она торжествующе обернулась в сторону оборотня, а он нахмурился. Я вспыхнула и, не слушая больше их оскорблений, промчалась мимо на ходу со злостью пихая плечом куратора. Признаю, не сдержалась, но выносить постоянные оскорбления просто невыносимо. А ведь я даже успела подумать, что он не будет опускаться до подобного. Ему слишком лень это делать но судя по его удивленному если не сказать ошарашенному лицу насколько я могу судить по такой скупой мимике он теперь и видеть меня не захочет несмотря на все наши договоренности от мысли что план по привлечению внимания мракадана вот вот взорвется я яростно взвыла верена змея да простят меня оборот соответствующего вида хочешь не хочешь арая там одна не справится так что взяв себя в руки Я, сделав свои дела, прошмыгнула обратно, в этот раз никого знакомого на своем пути не встретив.